Да, Мария. А что это ты там пишешь? Я пишу в пенсионный фонд. Я хочу, чтобы они засчитали мне каждый год жизни с тобой за два. Тогда мне будет уже 84 года, и они, во-первых, начнут выплачивать мне пенсию уже сейчас, а во-вторых, выплатят мне ее за 24 предыдущих года. Здорово. Только я ничего не поняла. Вот. Вот. За это я и хочу потребовать с них деньги. Ведь я же защитил общество от тебя, как Россия и Европу от татаро-монголов. Антонио, да? ты как-то странно разговариваешь сегодня. Я опять ничего не поняла. Кто такие татаро-монголы? Это люди, которые изобрели мат. И теперь гимнастам не больно падать после прыжков, да? Ну да, в каком-то смысле. А ты думаешь, они заплатят? Если нет, я подам на них в суд Ведь ЗАГС это государственная организация Значит, они несут ответственность за тех, кого они женят Они должны были хотя бы предупредить меня о том, что, во-первых, брак это вообще плохо А во-вторых, что на тебе уж точно нельзя жениться Они же знали, как ты училась в школе Они же предупреждают, когда берут на войну, что там может ранить или убить А почему на войну? Антонио, ты, ты собрался на войну? О, а с кем сейчас воюет Мексика? Пожалуй, все-таки год за три. Надо же предупреждать, что можно сойти с ума и захотеть покончить с собой или покончить с тобой. И потом, если бы я не сидел дома 30 лет, присматривая за тобой, я бы мог где-нибудь работать, получать хорошие деньги. Так что государство должно мне еще 1800. Ой, Антонио, тебе да. должны столько денег, какая радость. Да. А, -а что же ты с ними сделаешь? Найму киллера и убью тебя. Да. Антонио, но это же наверняка очень дорого, сделай это сам, деньги останутся в семье. Господи, да, и удовольствие от процесса. Ладно, Мария, уговорила, неси сюда бензин и спички. Бегу-бегу. Быстро. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.